Глава 42. Салахеймский гор течет несколько рек, широких и полноводных, а также мелких и мутных, но самое быстрое и опасное из них, пересеченное множеством порогов и водопадов, называется Асталия, что на языке малдония означает пенная. Ее лагуна расположена у подножия вулкана Мальтан что черной громадой возвышается на востоке гряды. Вода в реке соленая, цвета красной глины, из-за покрывающих ее дно водорослей. Время от времени над лагуной проносятся грифы, практически единственные обитатели здешних мест. Кроме них, рядом с вулканом живут еще горные бараны и козлы, тощие и покрытые черной свалявшейся шерстью. На них и охотились грифы. По ночам ветер неистово бьется о склоны вулкана, словно хочет сокрушить их. Но Мальтан спит, не шелохнувшись. Ему нет дела ни до чего. У его подножья расположен старый храм, похожий на Зиккурат. Массивные ярусы образуют подобие ступеней, но подняться по ним невозможно, слишком велики. Для того же, кто возжелает забраться на вершину, имеется широкая лестница в три сотни ступеней. Две фигуры шли впереди Небольшого вооруженного отряда Темные плащи развивались Подобно вороньим крыльям Волосы походили на клубки паутины Один человек нес Что-то завернутое в трепицу, Крепко прижимая к животу Второй ковылял следом Поминутно оборачиваясь И покрикивая на сопровождавших Их воинов Через несколько минут Они поднялись на каменную гряду И остановились, глядя на расстилавшееся Перед ними горное плато пестревшая разноцветными палатками и черными кругами потухших костров. Тут и там виднелись люди и лошади. Изредка ветер доносил чей-нибудь крик или смех. Человек с ношей обернулся и сказал что-то своему спутнику. Тот кивнул и, воздев руки, принялся быстро и почти беззвучно шевелить губами. Через некоторое время посреди лагеря, Занялся высокий костер неестественно зеленого цвета. Тотчас же из палаток начали выскакивать люди и оглядываться, всматриваясь в окружающие их горные склоны. Наконец они заметили отряд и приветственно замахали руками. Несколько человек оседлали коней и поехали навстречу. К горной гряде вела узкая извилистая тропинка, кое-где образованная природой, а местами прорубленная киркой. Когда всадники достигли своей цели, то уступили коней тем двоим, что шли впереди отряда, после чего вся процессия начала спускаться на плато, в центре которого алела лагуна Асталии, отражавшая нависшую над ней громаду Мельтана. Отряд Элла двигался по горам второй день. Тагор ехал на лошади вместе с Лениной, Ирт и Рат пристроились за спиной некроманта. Казалось, лишние ноши нисколько не беспокоят Гора, но демоноборец чувствовал усталость мутанта. Впереди уже виднелись очертания вулкана, вершину которого окутывали плотные облака, так что казалось, будто он растворяется в затянутом седой мглой небе. Жрец Лиина и Тагор были очень слабы. Полученные раны с каждым шагом высасывали из них жизнь». С наступлением темноты сделали привал последний, как полагал Эл. На следующий день им необходимо было во что бы то ни стало добраться до Мальтана, даже если им с Ирдом придется отправиться вдвоем. Утешало только то, что некромант чувствовал. Они на верном пути. Ирдегус и яйцо Василиска находятся там, возле этого чернеющего на фоне грязно-синего неба Исполина. Посланный на разведку Кондор... Передал изображение палаточного военного лагеря. Наверняка и командиры армии находились там. «Эл!» — услышал он голос Ирда. Юноша увидел, что демоноворец пошевелился и пересел поближе. Его осунувшееся бледное лицо оказалось в нервном свете луны, вылепленное из белой глины маской. Черные провалы глаз были устремлены на Элла, словно хотели что-то разглядеть в нем. Ты не спишь? Впрочем, зачем, я спрашиваю, конечно, нет. Послушай, я тут подумал, собственно, не сейчас, а давно уже, еще когда мы шли в замок Эрдогуса. О чем? Вампиры, они же бессмертные, верно? Ну, то есть, я хочу сказать, что они могут жить и видеть, что происходит вокруг очень долго, пока кто-нибудь их не убьет. А если такого не случится, то ведь они, пожалуй, и конец света застанут. Что скажешь? «Вполне возможно», — согласился Эл. «И что с того?» «Ну, понимаешь, я иногда думаю о том, что мы люди всего лишь смертные, наши жизни в сравнении с вечностью. Ничто, один миг. Вампиры убивают нас, когда им вздумается. Они могли бы захватить весь мир, если бы захотели, а нас разводить, как скот на убой». «Лишь те, кто унаследует землю, да будут себе бессмертие» и когда они исчезнут, оно уйдет вместе с ними, ибо никто, кроме них, уже не будет более желать его, — проговорил Эл. «Не бойся, рано или поздно мир достанется людям, и они станут его единовластными хозяевами. Оборотни, орки, вампиры, тролли, огры и прочие твари, порожденные звездой, исчезнут, и тогда вы получите все и стяжаете себе бессмертие». «Ибо те, кто казались вечными, будут мертвы, а вы живы!» «Почему ты говоришь «вы»?» – удивился Ирт. «Ты ведь тоже человек, и откуда такая уверенность, что именно люди унаследуют землю?» «Мир выжигает чуждые себе порождение, так же, как кровь пожирает болезнь», – ответил Эл, игнорируя первый вопрос. «А теперь тебе пора спать. Завтра у нас будет трудный день. Кто знает, чем он закончится». Было видно, что Ирт хочет спросить еще о чем-то, но юноша передумал. Вернувшись на свое место, он начал укладываться. Эл мысленно пожелал ему приятных снов. Возможно, они станут последними в его жизни.